Глава одиннадцатая. «Уверен ли ты, что хочешь сегодня остаться дома?» спросил Франц, беря цилиндр. Филипп кивнул. «Я должен написать письмо родным». Ты мог бы сделать это и в другой день, когда погода будет получше. Идём с нами, друг мой. Вид с горы Меркур тебя восхитит. Или ты не хочешь скучать в обществе моей матери Эмили? Понимаю. Шестнадцатилетние девочки не самая занятная компания для тебя. Нет, нет. Не думай ничего такого. Твои сестрёнки очаровательны, а маменька интересная собеседница. Но мне правда необходимо заняться моей корреспонденцией. Письмо к матери вот уже несколько дней меня тяготит. Письмо в самом деле его тяготило, но только не к матери. Он не переставал думать о том послании, что написала своему возлюбленному старшей сестёр во Франции, Элиза. Сейчас она была в большом салоне и играла на рояле. Танцующие ноты струяй жемчужным потоком наполняли собою весь дом. Филипп с облегчением вздохнул, когда франц в весёлом расположении духа наконец-то отправился на прогулку с матерью и Амели. Настал подходящий момент для того, чтобы вернуть Элезе письмо и деликатно объяснить ей, на какой опасный путь она ступила. Разумеется, как человек чести, Филипп не думал разглашать случайно раскрытую чужую тайну. И всё же нельзя было допустить, чтобы роман Элезы продолжался. Скандал мог оказаться губительным не только для нее самой, но и для репутации всех фон Фрайбергов, семьи которой принадлежал лучший друг Филиппа. Элиза, то есть, конечно же, графиня, именно так ее следовало называть тем, кто не состоял с ней в родстве, взяла несколько мощных аккордов. То, что она играла сейчас, было очень не схоже с тем милым легким минуэтом, который исполнялся ею позавчера для родителей, и фон Крэбернов. Теперь она вкладывала в свою игру некое чувство, не поддающееся описанию, слишком сильное и страстное для невинной девушки с глазами косули и мягкими изгибами стана. Филипп кашлянул, отгоняя от себя вновь возникшие неподобающие мысли. Как он с собою не боролся с того музыкального вечера в курзале и до сих пор? Ему снова и снова представлялась Элиза в объятиях мужчины. Каково это держать её в руках, пробуждая в ней те чувства, что она описала в своём письме. Перед входом в музыкальный салон Филипп остановился и огляделся. Не смотрит ли кто-нибудь? Граф с сестрой ещё не вернулись из города, графиня села в карету и отправилась на прогулку в сопровождении Франца и Амели. Еозефина сидела в саду с гувернанткой и стопкой книг. Ежели никто из слуг не окажется рядом, то разговор Филиппа с Элизой останется для всех тайной. Он тихо открыл дверь музыкального салона и войдя, тут же её затворил. Молодая графиня фон Фрайберг сидела за роялем спиной к вошедшему. Музыкантша была, по-видимому, так увлечена игрой, что даже не заметила появления гостя. Это дало ему возможность немного понаблюдать за ней. Тонкую талию обтягивал светло-зелёный шёлк пышного платья. Всё тело пианистки слегка покачивалось в такт музыке. Рукава с огромными буфами деригёр для там в том сезоне обязательный, требуемый. Были подтянуты при помощи пружинных колец и заколты на плечах. Эта деталь Не вполне вязавшаяся со всегдашней утонченной благопристойностью манеры Лизы потрясла Филиппа своей интимностью. Молодой человек так смутился, как если бы заглянул барышни под юбку и увидел икры, обтянутые чулками. Она подобрала рукава только лишь за тем, чтобы они не мешали ей музицировать. Успокоил себя он. «Откуда ей было знать, что я войду?» Играла Лиза превосходно. Филип впервые слушал её с таким вниманием и видел, как она всецело отдаётся музыке. Отдаётся. М- проклятье. Почему же ему не думалось ни о чём другом? Давно пора было сказать девушке то, что следовало, и выбросить всё это из головы, но сейчас Филип мог только стоять и смотреть на спину Элизы, на её нежную шейку и на локон, выбившийся из причёски. Опасная клавиша фортепиано она манила и дразнила его. Он закрыл глаза.